Глава 17. Вот я делаю шаг и оказываюсь уже в знакомом лесу, но в совершенно другой местности, В нос сразу же ударяет запах сырости и дождя. Видимо, что он только недавно прошел, земля вся сырая. Здесь холоднее, чем там, где мы были изначально. Повезло. Кроме спины Генри в округе никого не видно, только деревья, одни сплошные деревья. Птиц не слышно, наверное, из-за того, что уже наступают холода. Только звук листвы из-за несильного, но пробирающего до костей ветра. Я вернулась глазами к спине Генри, судя по позе, он напряжен. Думаю, что здесь кроме нас никого нет, говорю я негромко, но так, чтобы он услышал. Не будь в этом так уверена, доносится до меня, и принц оборачивается, глядя на меня. Я хмурюсь, смотря на него, а после перестаю играть в гляделки и ставлю на землю рюкзак, чтобы проверить его. Так, что мы имеем? Фляжка, которая оказалась совершенно пустой, легкая покрывало, несколько веревок. И они явно не предназначены для скалолазания, потому что слишком тонкие и короткие, мазь и... Нож? Ну хотя бы с чем-то повезло. Надо найти питьевую воду, чтобы набрать с собой. Покрывала вообще вещь бесполезная, как и веревки. Не знаю, что это за мазь, но запах у нее специфичный. Скорее неприятный, нежели наоборот. Я достала нож из рюкзака и решила, что пойду с ним в руках. Так он мне будет придавать уверенности, заодно буду оставлять им отметки для Георгия и... «Лучше убери его», — услышала я, а потом подняла глаза, посмотрев на своего напарника. «Почему это?» Будет лучше, если до последнего противники не будут знать, что досталось тебе из оружия. Я думаю, что увидев нож в моих руках, они не захотят подходить. Застегнув обратно рюкзак и надев его на плечи, сообщила я. «Будь у тебя хоть сотни ножей, они все равно рискнут», – проговорил Генри, так и не посмотрев, что находится у него в рюкзаке. «Почему?» – искренне удивилась я. «Ты со мной в паре». Первым делом они решат избавиться от нас, пояснил он для меня, но я все равно не поняла. С чего бы это? Кажется, принц от моих вопросов незаметно закатил глаза. Генри стремительно приблизился ко мне, что я от испуга захотела отойти от него на несколько шагов, но оступилась, полетев назад. Неуклюжая. Он схватил меня под локоть, помогая удержать равновесие и не упасть. Среди нашей группы, четыре сильных пары, которых стоит остерегаться, начал говорить Его Высочество. Будь я на их месте, то обязательно объединился бы в группу с двумя другими парами. Исходя из того, что ты и Барбара родные сестры, а Георгий ваш друг, а принц наблюдательный, они не станут вступать в союзы с кем-либо. Остаются три сильных пары. Зерен и Мартин, Виктория и Энтони, Сиран и Фридрих, догадалась, я, а Генри убрал свою руку от моей. Правильно. Порталов всего три, для трех пар. Единственное, они должны как-то найти друг друга, но это вопрос времени, он отвлекся от меня, повернув голову направо, прищурившись, но продолжая при этом говорить, с Георгием и Барбарой, я бы на их месте разобрался по ходу дела. Остается еще одна проблема. Тых, снова закончила я за него. Да. Но в данный момент у меня есть слабое место. Я. Я слабое место. Так значит, это не мне не повезло с напарником, а Генри. Поэтому я бы постарался максимально быстро вывести нас с тобой из строя, а именно тебя. Если с тобой что-нибудь случится, то... Ты тоже автоматически выбываешь, глядя ему в глаза, когда принц вновь посмотрел на меня, тихо проговорила я. Но это ведь все предположение, верно? Да. Стоп, а как же Сиран? Вы ведь с ним друзья или что-то в этом роде. Он ведь не собирается в этом участвовать. Генри сосредоточенно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Значит, Сиран темная лошадка. Вот ведь. Влипла. Если все действительно, как говорит принц, то на меня будет открыта настоящая охота. К такому я не была готова. Почему ты не проверил свой рюкзак? Решила я спросить, отвлекая себя от гнетущих мыслей. Пока что он не понадобится. Я бы на этот счет с ним поспорила, если бы мне сейчас не было так все равно. Ну и зачем вообще стараться добраться до этой зоны Ха? Все равно у меня не получится, а у его высочества не получится из-за того, что ему в пару досталась я. Лучше уж просто остаться здесь и сдаться, чтобы не пострадать. «Мы достаточно далеко от других участников», — сказал Генри. «Откуда ты знаешь?» Он не ответил. «Снова. Я выведу тебя из этого леса», — продолжил он. «Но для этого ты делаешь все так, как я скажу». «Понятно?» «Прошу прощения, сразу извинилась я за следующие свои слова, но здесь так не работает, ваше высочество. Здесь не академия и не дворец. Боюсь, что здесь вас никто слушаться не будет». Сиран был прав, когда говорил, что я лишний груз, поэтому мне жаль, что и ты проиграешь из-за меня. Вы, ваше высочество, конечно, сильны, но сомневаюсь, что настолько, чтобы справиться с тремя сильными парами, среди которых двое обладают магией». Принц сначала прищурился, а потом его губ тронула неожиданная улыбка. «Какая самая страшная вещь в мире?» Задал он странный вопрос. Я ответила не сразу». потому что впала в ступор. Не такой ответ, я ожидала от него услышать. «Смерть?» Неуверенно то ли спросила, то ли ответила я. Нет, в смерти нет ничего страшного, только умиротворение и принятие неизбежного. «Тогда что?» «Я…» – прозвучала слишком самоуверенно. Я хотела было опровергнуть это, но что-то в его взгляде остановило меня. «Но человек не может быть вещью», – заметила я. за что получила еще один странный взгляд от его высочества. «Пока я с тобой, то другие страшные вещи тебе не страшны», сказал принц и никак не прокомментировал мои предыдущие слова. По какой-то непонятной мне причине, его слова подействовали на меня, и я совсем немного поверила, что у нас есть шанс. «Что будем делать?» «Повторю. Ты делаешь так, как я скажу». «Без лишних вопросов», добавил Генри. На что я кивнула. «Если это поможет нам выиграть, то ладно. Если кого-то встречаем, то не бежим и не прячемся». «Чем меньше доберутся до зоны Х, тем больше у нас будет шанс. Да, этот план отличается от того, какой был у нас с Мэри, где мы всех избегали. Всегда держишься за мной, далеко не отходишь». «Я тоже могу драться», – заметила я. «Конечно, у меня нет каких-то особенных навыков». но Фридриха же как-то уложила. Я это знаю, Агата, мне все еще непривычно слышать от его высочества свое имя, но в прошлый раз сыграл эффект неожиданности. Теперь многие знают, чего от тебя ожидать. Тем более, пока я с тобой, то в этом нет никакой необходимости. Двигаемся только днем, ночью спим, потому что лес ночью опасен еще больше. Если тебя не ранит днем, то ночью может убить сам лес, Здесь я с ним согласна. Привал делаем каждые два часа на пятнадцать минут. Поиски еды и воды остаются за мной, как и безопасность. С тебя нужно только одно. Делать, как ты сказал, угадала я. Верно. Хорошо, кивнула я. Пусть будет, как он и сказал, тогда в какую нам сторону? На запад, указал принц глазами, а я убрала нож за пояс джинсов, который прикрыла курткой. «Тогда идем. Есть еще кое-что, я выжидающе посмотрела на него. «Если мы встретим либо твою сестру, либо Георгия, то от них также придется избавиться. «Нет. Резко оборвала я принца. «Она моя сестра, а Георг — друг. «Они не станут драться с нами. «Поверь, Агата, иногда даже самые близкие предают. «Они не предадут меня, как и я их. Это всего лишь глупое испытание. Не больше. Генри пошел впереди, а я в двух шагах за ним. Мысленно я решила, что по возможности все равно буду делать отметки для Георгия и искать его. Конечно, в тайне от Генри. Следующие два часа мы шли в полном молчании. Я смотрела себе под ноги, чтобы не поскользнуться на сырой земле после дождя, и изредка поглядывала по сторонам. отмечая про себя смену окружающей среды. Деревьев становится все больше, а листвы под ногами меньше. Мха стало тоже больше, практически все стволы снизу им покрыты, что странно, так как мы идем на запад, а не на север. Генри пару раз останавливался, заставляя меня поступать так же, явно прислушиваясь к чему-то. В этот момент я напрягалась как струнка, а дыхание мое сбивалось и вовсе останавливалось. Когда он давал добро, то мы двигались дальше. За эти два часа на мне встретилось не единое живое существо, за что я мысленно поблагодарила светлых. Хотя в прошлый раз с Мэри нам также везло, а после? Совсем не повезло. От непрошенных и неприятных воспоминаний по моей коже побежали мурашки. Еще мне вспомнились слова Ли о том, что я проиграю в первый же час. Уже прошло два часа. Она оказалась не права. Вскоре к нашей паре присоединилась сфера, которая до этого отсутствовала. Из-за нее мы стали привлекать слишком много внимания, поэтому Генри предложил сделать привал. Заодно мы отдохнем, и надеюсь, что она улетит. Его высочество оставил меня на некоторое время одну, а сам ушел за водой. На мой вопрос, откуда он знает, что здесь рядом можно набрать воды, принц также не ответил. Вернулся Генри с двумя полными флягами воды. У него в рюкзаке она тоже оказалась пустой, и ягодами. Первый раз вижу такие ягоды. Одна из них размером с мой кулак, темно вишневого цвета, она ощупь мягкая. Всего Генри принес их пять штук. Что это такое? Съедобные ягоды, пояснил он. Ты ими быстро насытишься, не будет чувства голода. Это одна из немногих ягод в лесу Хараса, что можно есть. Я откусила одну из ягод, которая на вкус оказалась в меру сладкой, напоминает чем-то овсяную кашу, только намного сытнее. Спустя две ягоды я полностью наелась. Принц тоже съел несколько таких ягод. Когда мы выпили воду, то двинулись дальше. Пока что единственное, что меня напрягает, так это тучи. Они настолько темные, что видимость значительно ухудшилась. Если пойдет дождь... то дела наши будут плохи. Мы снова идем в полной тишине. Возможно, это странно, но эта тишина меня никоим образом не нервирует, а успокаивает. С Мэри я постоянно была на чеку, вздрагивала от любого звука, а с Генри. Такого нет. Он вселяет спокойствие и уверенность. Я не хочу думать о том, что будет завтра и будет ли нам так же вести, как везет сейчас. Хочу лишь... чтобы все это быстрее закончилось. Принц так резко остановился, что я врезалась в его спину. Хотела произнести слово, но он быстро оглянулся и показал мне молчать. Я что-то говорила о спокойствии. Так вот сейчас оно исчезло. Я напряглась и постаралась прислушаться к звукам, но ничего не услышала. Я коснулась своей рукой руки Генри, заставляя его обратить на себя внимание и очень тихо спросила. Что такое? Генри свободной рукой показал мне в сторону огромного дерева, а после пригнувшись направился туда. Я следом за ним. Когда мы добежали и сели на прохладную землю, то он ответил. Двое парней приближаются с севера и юга к нам. Откуда ты это знаешь? Ведь ничего не слышно. Ты просто не умеешь слушать, сделал он замечание, смотря на то место, где мы стояли минуту назад. Я же посмотрела на него, подняв брови, и хотела съязвить, но остановилась, увидев, что с той стороны действительно вышли двое парней. Они из нашей группы, что логично, потому что, кроме нас, в лесу больше никого не может быть. Только я не помню, обладают ли они какими-то силами. Черт! Уже не повезло. Я отвернулась от них и прислонилась спиной к дереву, начав слишком шумно дышать. Что делать? Так, первым делом нужно успокоиться, так они точно нас заметят, и просто переждать. Они пройдут мимо, и мы спокойно двинемся дальше. Ты сидишь здесь, совершенно спокойно произнес Генри. Выйдешь тогда, когда я скажу. Что ты собрался делать? Чем меньше доберется людей, тем больше у нас шансов. Помнишь? Посмотрев на меня, задал его высочество вопрос. Да, ну давай просто переждем здесь. Ответила я вопросом на вопрос. Нет. Принц открыл рюкзак и достал веревку, не такую, как у меня, но и не для скалолазания. Она оказалась короткой, но на вид прочной. «Сидишь здесь», — повторил он. Генри встал и вышел из нашего укрытия, я же сильнее прижалась к дереву и закрыла глаза. Не знаю, за кого мне страшнее сейчас. За них или за нас. Вдруг... Они окажутся какими-нибудь сильными магами. Что тогда? Я открыла глаза и выглянула из-за ствола дерева, наверху заметила сферу. Когда она успела появиться только? Сейчас кто-то наблюдает за всем этим со стороны, хотя пока еще нет, ведь задержка на 15 минут. Парни оказались невысокого роста, но достаточно крепкого телосложения на вид. У одного волосы темные, у другого чуть светлее. Они повернуты ко мне спиной, остановились, чтобы что-то обсудить и не замечают того, что происходит за их спинами. Генрик крадется так тихо и незаметно, что если бы я не знала, что он здесь, то наверняка не заметила его. Он намотал эту веревку себе на одну из рук и сжал в кулаке. Сердце в моей груди бьется со скоростью света, и мне становится страшно из-за того, что этот звук может услышать кто-то, кроме меня. Принц уже подкрался к ним достаточно близко, но остановился и стал ждать подходящего момента. Вот один из парней показывает рукой в сторону и говорит, что им нужно туда. Он так громко это сказал, что я услышала. Другой из них кивает и отворачивается от своего напарника, как раз в этот момент Генри бесшумно выходит из леса и вплотную приближается к тому, кто находится к нему ближе всех. Принц пользуется веревкой. которая до этого была намотана на его руке и обхватывает с помощью нее шею противника, начиная его душить. Парень с темными волосами начинает кряхтеть и рефлекторно хватается за шею, пытаясь освободить ее. Кряхтение привлекает внимание другого парня, но он не успевает обернуться, потому что Генри бьет его ногой в спину, отчего парень с более светлыми волосами падает на землю. Первый все еще пытается как-то освободить свою шею, старается ударить нападавшего головой или наступить ему на ногу, но силы слишком быстро его покидают. Второй поднимается с земли на ноги и оглядывается, в его глазах тут же отображается страх и удивление. Он дергается, чтобы помочь своему напарнику, но не решается напасть. Первый уже почти теряет сознание, потому что он практически не дергается. Я отворачиваюсь. потому что больше не могу смотреть на это. Понимаю, что это всего лишь испытание, но я прекрасно понимаю, какого им сейчас. Они борются за свою победу, как я делала до этого. Я слышу звуки ударов, но все еще не смотрю туда. Пока Генри занят, то я решаю достать из рюкзака свой нож, чтобы оставить отметку на дереве для Георгия. Если он вдруг будет проходить здесь, то поймет, в каком направлении мы двигаемся дальше. Слова Генри про то, что друзья могут предать меня, всего лишь глупое предположение. Я скорее доверюсь им, нежели человеку, который напал без предупреждения на людей. Я выцарапала ножом стрелку, указав то направление, куда мы двинемся дальше. За моей спиной в воздухе повисла сфера, от которой я отмахнулась рукой, чтобы не мешала. Как раз, когда я уже закончила и убрала нож обратно в сумку, то Генри крикнул что можно выходить. Выйдя из-за ствола дерева, я увидела, что двое парней валяются на земле без сознания, а рядом с ними стоит принц, на котором нет ни царапины. Мой напарник забрал обратно свою веревку и быстрым взглядом прошелся по мне. Когда я подошла ближе, то смогла разглядеть у одного из них кровь под носом, а у другого след на шее от веревки. «Будем двигаться дальше», — только и сказал Генри. Мы так и оставим их здесь». Спросила я, наблюдая, как медленно поднимается и опускается их грудная клетка. «А что ты хочешь сделать, Агата?» Убрав веревку в рюкзак, поинтересовался Генри. «Они в отключке. Придут в себя через несколько часов, поэтому мы идем дальше». Спорить я с ним не стала, а лишь кивнула, соглашаясь. «Мы пошли дальше, как ни в чем не бывало». Принц сделал только несколько глотков воды. Как можно оставаться таким спокойным? Я не собираюсь о них беспокоиться, ответил он. Видимо, я последний вопрос задала вслух. Если бы у них была возможность, то они тоже избавились бы от нас. Я сделал все необходимое. Я вновь промолчала, оставшись мысленно при своем мнении. Интересно, а что думает император, если он сейчас наблюдает через сферу за своим сыном? Гордится ли он им? Скоро будет темнеть, поэтому сейчас нам нужно пройти как можно больше, сказал он. Хорошо. Темнеть начало значительно быстрее, чем я предполагала, видимо, в этой части леса другой климат. Буквально через несколько часов нашей непрерывной ходьбы уже стало так темно, что я напрягала все свое зрение, чтобы не споткнуться ни о какую корягу. По дороге Генри находил странный на вид. но вкусные плоды грибов. Сказал, что это одни из немногих грибов, которые можно употреблять в сыром виде. Я так вымоталась, что готова завалиться под любое свободное дерево. О том, где мы будем ночевать, не подумала. Единственная хорошая мысль, которая мне пришла, так это спать на дереве, где должно быть относительно безопасно. Сфера все это время то улетала от нас, то возвращалась обратно. Где мы будем ночевать? Задала я интересующий вопрос. На дереве? Если ты хочешь оттуда ночью свалиться и разбиться, то да, ответил принц, смотря по сторонам и продолжая идти вперед. Будем спать на земле. Но разве на земле не опасней? Тем более, у нас нет спальников, мы замерзнем уже к началу ночи, если перед этим нас никто не съест. Нас двое. Пока нет дождя, то будем ночевать на земле. Я не буду спать, а ты можешь отдохнуть, произнес его высочество, остановившись, так будет безопаснее. Спальный мешок у меня есть, а у тебя есть покрывало, поэтому замерзнуть ты не должна. А как же ты? Если так подумать, то лучше отдохнуть ему, а не мне. Из нас двоих от меня нет абсолютно никакого толку. Я не буду сегодня спать. Отсутствие сна может сказаться в дальнейшем. Мне скажется, Генри оглядел местность, остановимся здесь. Костер разводить не будем, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Принц опустил свой рюкзак на землю. Можешь достать спальный мешок и приготовиться ко сну, а я пока что здесь все осмотрю. Я кивнула, а он скрылся из виду. Я достала спальный мешок и разложила его на земле. Из своего рюкзака взяла покрывало, которое запихнула в спальник, чтобы было теплее. Когда закончила, то вернулся Генри с орехами в руках. «Съешь это!» Я приняла пакетик с орехами и положила его рядом со спальником, сообщила, что мне нужно справить нужду, и удалилась на некоторое время, сделав быстренько свои дела. Вернувшись, увидела принца, устроившегося в метре от моего спального места и облокотившегося о ствол дерева. Я сняла с себя обувь и залезла в спальный мешок, который после застегнула, укуталась по лучшего одеяла и начала грызть орешки, смотря на Генри. Кажется, именно сейчас у него впервые за долгое время расслабленное лицо. Все время, что я видела принца, то он всегда был сосредоточен. Хоть взгляд ничего и не выражал, но была складка между бровями, которая говорила о напряжении. В данный момент У Генри просто отсутствующий и расслабленный взгляд, направленный в темноту леса. Лес должен пугать, наводить страх на человека, на него же он оказывает противоположный эффект. Еще сегодня днем мне показалось, что лес успокаивает его, дарит умиротворение. За все время, что я знаю принца, то ни разу не видела, чтобы он испытывал страх. Были такие эмоции, как злость, отвращение, презрение, и другие отрицательные чувства но только не страх интересно его высочество хоть раз боялся в своей жизни я доела последний орешек и поняла что мне нужно прекращать так пристально глядеть на генри можно я задам вопрос тихо спросила я вслушиваясь в тишину леса помнишь о чем мы договаривались переключив свое внимание на меня спросил принц «Если я хочу получить ответы на свои вопросы, то прежде должна ответить на твои», вспомнила я его слова, которые и не забывала. «Верно. Ты задолжала мне ответ», прищурившись, напомнил Генри. «Хорошо, что рядом нет сфер, и что мы сейчас совершенно одни здесь». Я отвернулась от него и легла на спину, слушая свое дыхание. «Как бы мне не хотелось поделиться с кем-нибудь о том, кто я такая», Моё шестое чувство говорит мне делать этого. А может, это вовсе и не шестое чувство, а голос Алексея в моей голове. Чтобы это не было, я не могу рассказать, пока не овладею достаточной информацией. «Я задам тебе другой вопрос, не тот, который был в прошлый раз», — сказал принц, и я снова посмотрела на него. «Если ты ответишь, то можешь задавать свой вопрос». «Хорошо. Почему ты не сдалась?» когда поняла, что не победишь Мартина. Мне запомнились слова профессора Пиранс. Упомянула я ее На одном из занятий она сказала нам, что страшно не упасть, а страшно сдаться. Наверное, я прикусила нижнюю губу. Мне намного страшнее сдаться, чем проиграть. Я понимаю, что намного слабее тех, кто учится в академии, но лучше уж попробую и рискну, нежели сдамся и буду думать. А как могло бы получиться, если бы я продолжила. Я замолчала, раздумывая, почему именно этот вопрос заинтересовал Генри. Ты спрашивала в прошлый раз, почему мне показалось справедливым помочь вам, спустя время заговорил его Высочество. Потому что ты не сдавалась, Агата, дышать я стала медленно, а в глазах принца, хоть сейчас и темно, я успела заметить блеск, ты готова была драться до конца. Ты не просила его остановиться. пощадить вас, отпустить или не делать этого. Именно поэтому я и помог тебе. Это не тот вопрос, который я хотела ему задать сейчас, но я даже рада, что принц вспомнил про тот вопрос. «Моя очередь», — продолжил Генри, — «о чем ты мечтаешь, когда испытание закончится?» «Мне нравятся эти нейтральные вопросы». А горячей ванной», — ответила я с блаженной улыбкой на лице, а после пояснила, — Горячая вода – прерогатива богатых. Их может позволить себе слишком малое количество людей, начала говорить я, как будто принц этого не знает. Должна признать, на вид он слушает внимательно, словно его это действительно интересует. За всю жизнь я мылась в горячей воде, раз пять. Возможно, это глупо, но это моя маленькая мечта – снова почувствовать те волшебные чувства, не только после испытания, но и вообще. Хочу погрузиться под воду, чтобы все мысли, которые тревожат меня, растворились в ней. Теперь я, перестав мечтать, сказала я, вернув свой взгляд принцу. Спрашивай. Меня много, что интересует, но нужно выбрать правильный вопрос. Когда ты в последний раз испытывал настоящий страх? Одним вопросом убило двух зайцев. Если он скажет, что никогда, значит Генри не испытывал страх вовсе. Если же ответит, допустим, год назад, то я узнаю, что он все-таки человек, и ему свойственны человеческие эмоции, плюс узнаю, давно ли это было. Похоже, мой вопрос всерьез заставил задуматься его, потому что хоть его высочество и продолжает смотреть на меня, но взгляд у него при этом стеклянный. Это было очень давно, выйдя из состояния транса и чуть прокашлившись, ответил он, я был ребенком. Кажется, я знаю, каким будет мой следующий вопрос. «Хорошо», — кивнула я, мысленно делая памятку, что принц все-таки человек, а не существо, которому неизвестен страх. «Теперь твоя очередь». Генри задал свой вопрос не сразу. Взгляд его то возвращался ко мне, то скользил по лесу. Если 10 минут назад он был расслаблен, то после моего вопроса былое напряжение вернулось. «Хватит на сегодня вопросов, уже поздно», — сказал Генри, но проговорил это так, словно колебался между этими словами и теми, которые не сказал. «Тогда продолжим позже», — произнесла я тихо и прикрыла глаза. Осталось два дня и одна ночь, и после все это закончится. «Обязательно», — услышала я позже, когда уже начала засыпать. Спала я ночью достаточно крепко, хоть и было холодно. кончики пальцев, рук и ног у меня замерзли так сильно, что проснулась я именно из-за этого. Еще я поняла, что ночью с головой забралась в спальник, видимо для того, чтобы было теплее. Открыла я глаза в полной темноте из-за спального мешка. Всё еще не высовывая голову наружу, глянула на часы, которые показывают только начало шестого утра. Как ни странно, но я выспалась. Я высунула голову из спальника, затем уже и руки, зевнула, протерла руками лицо и посмотрела на место, где вечером сидел Генри. Сейчас его здесь не оказалось. Я резко приняла положение, сидя и огляделась по сторонам. Пусто. Его нигде нет. Что-то в моей груди кольнуло, а дышать мне стало сложнее. Я вылезла из спальника, надела обувь и стала еще раз смотреть по сторонам в темноту леса, так как он только-только начинает просыпаться. «Еще слишком рано. Генри здесь больше нет. Его рюкзака тоже. Он оставил меня одну. Бросил. Почему он ушел, ничего не сказав?» Сердце так дико начало биться, что я только его и слышу. Дыхание же стало быстрым и прерывистым. Впервые в жизни у меня случилась паническая атака. «Доброе утро», — услышала я голос позади себя. Я обернулась и приблизилась к принцу вплотную, ткнув ему в грудь пальцем. «Не смей больше оставлять меня одну». Я сказала это негромко, но с заметным облегчением в голосе. «Не оставлю», — ответил он, хмурясь от чего-то и оглядывая меня. Именно сейчас, окончательно успокоившись и убедившись, что Генри меня не бросил, я поняла, как близко стою к нему. Вид у него, хоть он и не спал всю ночь, отдохнувший. Волосы влажные, глаза такие темные, словно в них проникла сама ночь. Я поняла, как нелепо, наверное, выгляжу со стороны, поэтому убрала палец от его груди и опустила руку вниз. «Прости!» «Я подумала, что ты ушел, оставив меня здесь», — объяснила я свое поведение. «Я ходила осмотреть территорию», — сообщил Генри, отчего я почувствовала себя еще больше дурой, наткнулся на пресный пруд. «Решил пополнить наши с тобой запасы воды. Это объясняет, почему не было рюкзака. Оказалось, что там еще водится рыба». «Рыба?» «Да». Я опустила глаза вниз, и только сейчас увидела у него в руке заточенную палку, на которой висят несколько крупных рыб. «Скоро начнет светать, поэтому можем развести небольшой костер. Утром он не так сильно будет привлекать внимание, чем ночью», — продолжил принц. Это наш с тобой завтрак. Генри обошел меня и опустил свой рюкзак на землю, достав две фляги с водой. Вокруг на полкилометра точно никого нет, можешь не беспокоиться на этот счет. Я пока что разведу костер и приготовлю рыбу, если тебе нужно, можешь сходить к пруду, он находится в ста метрах к северу отсюда. Хорошо, именно так я и поступлю, сказала я, уже сгорая от стыда. Я быстрым шагом направилась в ту сторону, куда указал Генри. Он позаботился о нашем завтраке, а я подумала, что Генри бросил меня. Вот ведь дура. По-другому никак не назовешь. Когда он рядом, то я не боюсь, мне спокойно. Стоило принцу уйти ненадолго, как со мной приключилась паническая атака. Это ненормально. Я дошла до пруда, про который говорил Генри, и остановилась, наслаждаясь его красотой. Он оказался небольших размеров. Видимо, вода в нем теплее, потому что от пруда исходит испарение. Вода совершенно спокойная, вообще нет никаких всплесков, кое где он покрылся тонкой коркой льда. Хотя нет, всплески все-таки есть. Наверное, из заводящейся здесь рыбы. Я подошла к нему и опустила руки в воду. Как ни странно, она оказалась едва-едва теплой, хоть и покрыта в некоторых местах льдом. Я бы даже сказала, что вода здесь теплее, чем у нас в Академии. Будь у меня полотенце, я бы даже искупалась, а так только умылась. Вернулась я тогда, когда принц уже развел небольшой костер и принялся готовить рыбу. «Держи», — протянул он мне палку, на которой две крупные рыбёшки. «Спасибо», — поблагодарила я его и принялась ее есть. «МММ. Очень вкусно». Она оказалась совсем не костлявой, сочной и сытной. Да, конечно, есть кости, но они крупные и легко убираются. «Это самая вкусная рыба, которую я когда-либо ела», с довольной улыбкой на лице, произнесла я, доедая последний кусочек. «Это Эхинеус», — сказал Генри, также дожевывая свой последний кусок рыбы. «Она водится только в прудах и реках в северо-западной части леса Хараса». Мы набили рыбы наши животы и выпили еще воды, после чего двинулись дальше в путь. Перед этим я не забыла оставить на одном из деревьев пометку. «Откуда ты так много знаешь про лес Хараса, про то, что можно есть и что нет?» Спросила я, когда уже значительно посветлело. «Дополнительное образование для принцев», — сказал Генри, и по голосу он усмехнулся. Я кивнула. вспоминая, что нас в Академии действительно такому не учили. Да, профессор Мантиха говорила, что можно есть, а что нет, но это все были только основы. Из всего, что я знаю, мне пока что ничего не попалось на пути. Если бы не Генри, то мой живот сейчас сильно урчал и болел, требуя пищи. В какой раз я убеждаюсь, что только благодаря принцу все еще участвую, и что я продолжаю быть обузой. У меня складывается впечатление, что останавливаемся мы только из-за меня, из-за отдыха, который нужен только мне. На вид Генри совсем не устает. Его высочество сказал, что мы двигаемся с достаточно хорошей скоростью, а также, что мы одни из первых лидируем. Генри пару раз находил свежие следы других участников, которых насчитал по меньшей мере четыре. Это предложение заставило напрячься и меня, и его. Я знаю, о чем он подумал. Если пары объединились, то это вполне могут быть Виктория, Мартин и другие. Если это и правда они, то дела у нас плохи. Они могут быть где-то поблизости. Это займет время, но мы обойдем этот участок, сообщил Генри, так мы не должны никого встретить. Здесь я с ним полностью соглашусь, поэтому только обрадовалась, когда мы повернули на северо-восток. Что будет, если они нам все-таки встретятся? Спросила я спустя некоторое время, а сердце предательски жалось от нехороших предположений. Будем придерживаться плана. Если придется, то будем драться. Предполагаю, если мы их повстречаем, то боя избежать никак не удастся, произнесла я и перешагнула через ствол дерева, который лежит на земле. Иногда лучше бить первым, агата, обернувшись на секунду, сказал Генри. Помни, что у тебя есть эффект неожиданности. Если медлить, то они поймут, что ты сомневаешься. Если будешь бить первой, то это выведет их из колеи, никто не будет знать, когда именно ты нападешь. Напоминаю, что ты делаешь строго. Как ты сказал, закатив глаза, закончила я за Генри. Да, конечно. Я помню. Если скажу «беги», то убежишь. Если скажу «драться», то будешь драться. Обедали мы сегодня маленьким кабанчиком, которого поймал Генри. Видел бы кто мои глаза, когда он его притащил. Я понимаю поймать рыбу в пруде, но кабана в лесу без специального оружия. На мой вопрос, как его высочество поймал кабана, Генри сказал, что ему просто повезло. Опять. Сыграла скорость рук и владение ножом. Он ножом отрубил бедному кабану голову. Ножом. Это что-то невероятное. Чувство голода еще ни разу не настигало меня с тех пор, как мы оказались здесь. На второй день мое настроение значительно улучшилось. Даже погода как-то разгулялась. Солнце начало выглядывать из-за облаков и хоть немного согревать холодную землю. Хотя небольшие тучки все равно медленно плавают по небу. Я окончательно перестала смотреть по сторонам, полностью положившись на принца, и шла, улыбаясь лучам солнца. Люблю солнце, оно всегда ассоциируется у меня с чем-то хорошим и теплым. Все положительные воспоминания были именно тогда, когда было солнце. «Дальше нам придется лезть», — проговорил Генри, когда я посмотрела ему в спину. «Перед нами длинная скала, но невысокая, всего лишь около четырех метров. Как она здесь оказалась без понятия, потому что никаких признаков, что дальше может быть скала, не было. Возможно, они и были, но я просто не обратила на это внимания. Обходить ее смысла нет, так можем только потерять время, сказал его высочество. Хорошо, здесь с ним нельзя не согласиться. Скала отличается от той, которая попалась нам в прошлый раз с Мэри. Здесь есть хорошие выступы, и она намного ниже, так что будет легко. Подвяжи лучше рюкзак. порекомендовал принц, на что я кивнула, хотя и без его советов это знаю. Видимо, это первое испытание природы для нас. До сих пор нам не попадались никакие дикие опасные животные или сложные пути. Я тоже завязала волосы в хвост, ладони рук вытерла о себя. Хоть сейчас и холодно, но лучше перестраховаться, чтобы руки не были влажными. Магнезия ни у меня, ни у принца не оказалось с собой. Генри полез первым, а я следом за ним. Расстояние между нами оказалось около 50 сантиметров. Выступы я выбирала достаточно хорошие, чтобы можно было спокойно зацепиться рукой, не заботясь о безопасности. Я пролезла буквально полтора метра, как вдруг на лоб и макушку головы капнули первые капли дождя. Это не есть хорошо. Я посмотрела наверх и увидела большую тучу прямо над нами. Десять минут назад ее не было. Не удивлюсь, если ее специально на нас нагнали те, кто следит за испытанием. Мы переглянулись с Генри, и он сказал, что нам лучше ускориться. Именно так мы и сделали дальше. Сфера оказалась вновь рядом с нами. В этот момент прогремел гром, да такой сильный, что я чуть было не вздрогнула. Так быстро в своей жизни я еще не лазила. Когда нам оставалось совсем немного, то пошел настоящий ливень. Давно под такой не попадало. Волосы уже в следующую минуту, как и одежда, промокли. Слава светлым, что одежда оказалась непромокаемой и водозащитной. Обувь начала сильно скользить, поэтому переступать стало сложнее. Руки тоже стали соскальзывать, если бы у нас была магнезия, то было бы немного легче. Еще я начала дрожать. потому что на улице уже далеко не лето, и такой ливень пробирает до костей. Первая у меня соскользнула именно рука, затем с этой же стороны и нога. Удержалась я только благодаря другой руке, но из-за дождя и она скоро соскользнет. Конечно, разбиться на смерть не разобьюсь, потому что высота не такая и большая, но вот повредить себе что-то точно могу. Я посмотрела вниз, чтобы проверить свою теорию о падении. но вид сверху всегда пугает. Мою руку, которой я держусь, коснулась теплая рука Генри, на которого я тут же посмотрела снизу вверх. Принц взял меня за запястье и помог вернуться в исходное положение. Я могла и сама, — проговорила я, когда уже закончила лезть по этой скале. Я знаю, — сказал Генри, проводя рукой по своим мокрым волосам, нам нужно, как можно скорее, найти какое-нибудь укрытие, чтобы переждать дождь. Я кивнула, потому что сказать что-либо у меня не получилось из-за стука зубов от холода. Генри быстро оглядел местность вокруг и указал рукой, в каком направлении нам стоит двигаться. Пошли мы туда быстрым шагом. Я накинула капюшон на голову, хотя уже толка от него никакого нет, и скрестила руки на груди, чтобы хоть как-то согреться. Даже одежда из-за такого сильного дождя начала промокать, хотя не должна. Когда Генри увидел подходящее укрытие и сообщил об этом, то дождь, как назло, закончился. Точно было сделано специально. Нам все равно стоит сделать привал, чтобы хоть как-то просушить одежду. Заболеть гораздо страшнее. Тогда привал, подтвердила я. Уже через пять минут я скинула со своих плеч рюкзак, из которого тут же достала бутылку с водой и отпила несколько глотков. «Мы можем набрать дождевую воду для питья», – предложила я. «Лучше это оставить на крайний случай», – сказал Генри, начав разводить костер из мокрых дров. Как ни странно, но у него получилось. Дождевая вода тоже бывает опасной. Уже через 20 минут мы сидели у костра, без курток и обуви, чтобы все это просохло. На этот раз ничего не ели. Вся живность после дождя неизвестно, куда подевалась. Я все еще, продолжая стучать зубами, поднесла ладошки к огню и начала их растирать. «Почему ты не помог тогда Виктории?» Задала я вопрос принцу. «Ты так же, как и со мной был с ней в паре. Виктория тоже могла упасть со скалы. И упала впоследствии. Почему помог сейчас мне, когда ей тогда не стал?» Это уже два вопроса, не спеша, словно смакуя каждое произнесенное слово, заметил его высочество. Это один вопрос, только задан по-разному, сообщила я, вернувшись к его глазам. Она даже не пыталась хотя бы как-то выкарабкаться сама, а только лишь умоляла помочь ей. Ты же этого не делала, Агата. Так вот, значит, как думает принц. Зачем ты решила помочь Мэри, когда вы участвовали в пробном испытании? Продолжил Генри. Видимо, у нас снова с ним началась игра его вопрос. Мой ответ, мой вопрос. его ответ. Мы же были с ней в одной команде, пожав плечами, сказала я, это было бы нечестно, если бы я бросила ее, или она меня. Вместе у нас было больше шансов. Да, вместе больше шансов, но так работает не всегда. Например, как сейчас, проговорила я, имея в виду нашу с ним пару. Нет, не как сейчас, интонация у принца при этом изменилась, а взгляд потяжелел. Мы снова замолчали. Через час, когда куртки и обувь значительно высохли, двинулись дальше, опять же в полной тишине. Солнце за это время успело спрятаться за облаками, которые все больше стали сгущаться. Если снова начнется дождь, то он вряд ли будет точно таким же коротким по продолжительности, нежели этот. Меня со вчерашнего вечера все тревожил вопрос, который хотела задать принцу за прошедшее время. «Генри». Обратилась я к нему впервые по имени, мысленно делая пометку, что не нарушу никакие правила. Это испытание исходит от Академии, соответственно, я имею полное право обращаться к нему по имени. А что тогда произошло, когда ты испытал страх в последний раз? Генри остановился не резко, а плавно, как и полагается наследному принцу, делать все движения, так медленно и обернулся, смотря прямо на меня. Пришлось остановиться и мне. Прежде чем ответить, он долго изучал мое лицо, словно пытаясь найти ответы на свои невысказанные вопросы. Как бы я ни старалась, то так и не смогла прочитать хотя бы одну эмоцию у него на лице. Это. Принц резко замолчал, как и я, потому что мы услышали какой-то посторонний шум. Совсем близко. Мои глаза расширились от удивления, а Генри пришлось обернуться, чтобы просмотреть, что вызвало мое удивление. Все-таки мы нарвались на них. Из леса вышел улыбающийся Мартин, Зерен, который косится на Виктория. Последняя же прожигает меня взглядом. Вот у нее и появился прекрасный шанс отомстить мне, подумала я. Еще вышел Фридрих, Энтони и Сиран. Фридрих единственный, кто смотрит на принца с опаской, как и на меня. Неужели он правда боится меня после того раза? Энтони похлопал в ладоши и ухмыльнулся, видимо, предвкушая дальнейшие события. Сиран лишь на мгновение стал хмурым, переглянувшись едва заметным взглядом с принцем. «Кто тут у нас?» Притворился Мартин, будто удивился. Принц и его слабое звено. «Удача наконец-то нам улыбнулась», — заметила Виктория, улыбаясь. «Как бы мне хотелось стереть эту улыбку с ее лица». «Давайте по-быстрому с ними закончим и двинемся дальше», — сказал Энтони, «тогда нам останется разобраться только с Георгием и Барбарой». «Девчонка моя», — прорычала Виктория, смотря на меня. «Нет», — выкрикнул Мартин. «У нас с ней свои счеты, так что моя». Взгляд Виктории метнулся к Мартину, и в ее руках образовался шар огня. «Ты в этом так уверен?» «Да», — ответил Мартин, «я сам с ней разберусь». «Отлично! Они еще будут решать, кто со мной драться будет. Сначала вам придется разобраться со мной, чтобы добраться до нее», сказал, стоящий впереди меня, Генри. Все разом посмотрели на принца, оценивая свои возможности. «Без обид, ваше высочество», обратилась к нему Виктория, «но тут твое долгожитие никак не поможет. Насколько бы сильным ты не был, но тебе все равно не справиться со всеми нами». «Я и Сиран обладаем полноценной магией, чтобы тебя остановить». Пока Виктория это говорила, то с нее глаз не сводил. Он словно ее собачка, сделает все, что она попросит. Я поняла, что их команда разделилась на два лагеря. Первый — это Мартин, Виктория и Энтони. Первые два хотят поквитаться, а Энтони сам по себе агрессивный и поэтому так настроен к нам. Второй — это Сиран, Зерен и Фридрих. Они единственные, кто не произнес ни слова, как нас увидели. Генри оглянулся на меня, не сказав при этом ни слова. Они не нужны оказались, я и так все поняла. Его взгляд означает следующее. Держишься за мной. Генри снял рюкзак со своих плеч и достал оттуда веревку, с помощью которой разобрался с двумя предыдущими противниками. Боюсь, что она сейчас здесь не поможет. Рюкзак положил на землю. Я тоже поступила так, только достала нож. Вряд ли он мне сейчас поможет. Я взяла за локоть Генри и вложила в руку свой нож. Он должен им пользоваться гораздо лучше меня. Оставь себе, тихо сказал принц, на крайний случай. Противиться я не стала, так мне хоть как-то спокойнее. Ваше Высочество, обратилась к нему Виктория. Веревка тебе здесь не поможет. Они достали свое оружие из рюкзаков, которые тоже отложили. Дела плохи. У Энтони оказались ножи для метания, Мартин стал обладателем ножа, который в два раза больше моего, Фридрих уже достались сюрекины, Зерен и Сиран из оружия не получили ничего. Виктории попалась сабля. Четверо из шестерых с оружием. Они все переглянулись между собой. и Виктория с Мартином кивнули, после чего резко разделились. Принц полностью загородил меня с собой. Вот чёрт! Ведь я предполагала, что мы можем встретиться на них, но все равно никак не готова к этому. Мне дико страшно. Давайте способности, когда вы так нужны, то нет никаких видений. Если в прошлый раз Генри напал первым, то тут он стал чего-то выжидать. Я крепче жала в руке рукоять ножа, и отошла от Генри на несколько шагов назад, чтобы не мешаться ему под ногами. Как оказалось позже, не зря я это сделала. Энтони первым метнул нож, но его высочество успел увернуться от него. Если бы я стояла за ним, то попал прямо в меня. Принц, видимо, это понял, потому что резко обернулся и, кажется, облегчено выдохнул, когда не увидел меня за собой. Этой его секундой заминки воспользовался Зерен. который побежал на Генрис. Голыми руками. Он подбежал и занес руку для удара, которую тут же блокировал принц, развернул Зарена к себе спиной и воспользовался веревками. Видимо, они поняли, что поодиночку им его не одолеть. Энтони достал еще один ножичек и метнул во второй раз. Принц отпустил и оттолкнут от себя Зарена, и в его плечо попал нож Энтони. а, -а, -а закричал Зарен. Схватившись за раненное плечо. Энтони, Мартин и Фридрих побежали коллективно на Генри. Принц отразил первым удар от Энтони и постарался его ударить, но не вышло. Генри, конечно, быстрый, но сомневаюсь, что настолько, что сможет увернуться от их всех атак. Мартин схватил Генри за руку, спасая тем самым Энтони от еще одного удара. Фридрих подошел к нему с другой стороны и стал удерживать за другую руку. Я уже собралась постараться хоть как-то помочь ему, собиралась побежать и что-то сделать. Но тут увидела ухмыляющуюся Викторию, которая направляется ко мне с двумя огневыми шарами в руках. «Без сестрички страшно тебе, да?» – спросила она с иронией. Я успела увидеть, как принц вырывается из захвата Фридриха, ногой ударяет последнего в живот и пригибается, таща за собой держащего его Мартина. Мой бывший соперник – собирается воспользоваться ножом, который в его руках, но не успевает этого сделать, так как Генри отбрасывает его в сторону. Энтони неожиданно бьет принца в живот, отчего Генри сгибается пополам. «Но я замечаю, как принц в этот момент успевает вытащить один из ножей Энтони. Последний этого не заметил. Мой соратник оглядывается назад и метает нож в Викторию, но он не долетает до нее. потому что образуется занавес из земли. Мой взгляд, как и принца, быстро метнулся в сторону Сирана, на что тот лишь улыбнулся. Сиран только что спас Викторию. Я поняла, что Генри специально пропустил удар, чтобы выхватить нож Энтони и помочь мне. Принц за это получил еще один из ударов, на этот раз от поднявшегося Фридриха, по спине. Виктория метнула в меня один из своих шаров. Но я успела упасть на землю в последний момент. Полетел еще один, и я перекатилась с живота на спину. По итогу, сзади меня что-то загорелось. Быстро поднялась на ноги, и в этот момент она создала еще огненные шары. Один из которых задел мою руку. Я сначала крикнула, но потом жала зубы. Он прожег мне куртку с кофтой и задел кожу руки, которая покраснела и сильно заболела. Благо, что на вид вроде не сильно задела. Так я ее никак не одолею. Поэтому я выбрала самую лучшую стратегию. Отступление. Нужно дождаться, когда Виктория выдохнется, и ее магические силы иссякнут или станут меньше. Я быстро огляделась по сторонам и решила подбежать к ближайшему дереву, скрываясь за ним, как раз в тот момент, когда в меня полетел еще один шар. Генри разбил нос Фридриху, который стал кричать и пытаться как-то остановить хлыщущуюся кровь. Мартин своим тесаком все таки задел его высочество и нанес ему серьезный порез по спине, в районе правой лопатки. Из этого места у принца стекают струйки крови. Энтони, видимо, тоже досталось, потому что он держится за живот. Поднялся Зарен, который вытащил нож из своего плеча и побежал на Генри с криками. «Я же в эту секунду побежала между другими деревьями, спасая себя от летящих в меня огненных шаров их стало меньше значит виктория начинает выдыхаться передо мной резко возник сиран от чего я затормозила и пригнулась спасаясь от еще одного шара я успела встретиться с генри своими испуганными глазами впервые во взгляде принца я прочитала настоящее беспокойство он стал двигаться с какой-то сверхчеловеческой скоростью успевая наносить Мартину такие удары, от которых у последнего пошла кровь изо рта. Это последнее, что я увидела.